У Хенка и Томи Джо будет ребёнок. Надеюсь, это девочка. Если девочка, они должны её назвать Клодет, в честь Клодет Колбер. Я написала ей и сказала, что в фильме "Яйцо и я" она великолепна. Ответа пока не получила, но вы же понимаете, она одна из самых популярных актрис в Голливуде. Если это мальчик, пусть просто назовут Хенк младший. Гулять я почти не выхожу. Меня очень обидели. Я была в балаганчике у Ковбоски, подметала зал с игровыми автоматами. И тут одна из его дочек вышла и говорит мне, иди отсюда, нечего тебе тут делать. Балаган — это семейный бизнес. Потом она меня ударила. Я дала сдачи, и тут все их дети разом на меня набросились. В больших семьях все друг за друга горой. Мистер Ковбоски прогнал их и повел меня пройтись. Мы долго разговаривали. Он просил меня не обижаться». Ребята просто завидуют, что я единственный ребенок и живу не в школьном автобусе, а в доме. И я не должна плакать, если меня нигде не принимают. Это значит, что я не такая, как все, особенная, и когда-нибудь я буду этим гордиться. Ездила я смотреть фильм про коммунистов. Ой, вот уж не хотела бы оказаться одной из них. Папа поссорился с мистером Хоновеллом. Он считает, что мистер Маккарти, противник коммунистов, ошибается, а мистер Хонневел говорит: "Нет, Маккарти прав. Всех этих красных надо гнать в шею из страны". После просмотра фильма должна согласиться с мистером Хонневелом. Кроме того, мне совершенно не хочется всю жизнь провести в очередях за продуктами, а хочется быть богатейкой. Но я буду хорошей богатейкой, доброй. Я ответственная за корзину дружбы в клубе юных дебютанток. «Буду ходить по домам в Шелл-Бич с корзиной и просить вещи для бедных. Интересно, кто эти люди, бедные-то?» Никогда их не видела. И я хотела походить с корзиной по цветному кварталу. А вдруг повезет найти эту альбиноску Улу-Сур? Это было бы отличным поводом стучаться во все двери. Но мама не разрешила. Сказала, что цветные не хотят, чтобы их тревожили юные дебютантки. К тому же у них нет лишних вещей. Им все самим нужно». Но все же я попросила Питчи Уиггам пожертвовать что-нибудь. Она дала мне бутылку вина «Тандерберт». Питчи наотрез отказалась говорить мне, где живет Альбиноска. Мы получили письмо от маленькой девочки из Южной Америки, которую мы удочерили. Письма она пишет лучше меня. Думаю, ей кто-то помогает. Я не умею писать по-южно-американски. Как же она умеет писать по-американски? Для меня это загадка. Мысль дня миссис Дод. Искренность дороже радия. Мама Майкла в ярости. На день рождения ей подарили вставные челюсти, и нижнюю, и верхнюю. А миссис Дод написала об этом в своей колонке. Пара слов от Дод. Мама Майкла не хотела, чтобы об этом знали, но если об этом напишет миссис Дод, то это новость, а если нет, то обыкновенные сплетни. У нас тут все ужасно расстроены. А я знаю почему. George Podlow, хозяин рыболовного пирса, живёт с цветной женщиной. Я слышала, мама говорила об этом с миссис Ромео. Он янки, и все боятся, что он может на ней жениться. Мы с ней встречались, когда я ходила на этот пирс рыбу сбрасывать в воду. Она такая добрая, стеснительная, не то что наша Вильвета. Я спросила её, где может житель Беноска, но она тоже не сказала. А Вильвета наступила на зубатку и неделю не работала. Могу поспорить, что Зубатка умерла. Джимми Сноу вышел из тюрьмы. Он пообещал, что возьмёт меня с собой на опыление, но сделал ошибку, сказал это при Вельвете. Мама с Вельветой до сих пор заодно, как двое варишек. Мама любит её больше, чем меня и папу, а ведь мы белые. Вчера вечером я мыла посуду в коктейль-баре, и кое-что обнаружила. Когда я высовываю голову за перегородку, и посетители меня замечают, они очень удивляются, что такая маленькая девочка занята такой неприятной работой. Я воспользовалась этим и пустила в ход все свои актёрские способности, притворившись приёмным ребёнком, которого харперы выкрали у родителей. Рассказала, что мою посуду уже 3 года, и руки у меня все в ципках. Некоторые из посетителей были друзьями мамы и папы. Они знали, что я шучу, и стали хохотать, и я сорвала аплодисменты, особенно после того, как попросила связаться с представителями закона и заявить об эксплуатации детей. Тут вышла мама и спросила: "Что это я творю, такой шум устроила?" А меня уже несло. Я приставила к затылку кусок ковраду в качестве нимба и произнесла женщина: "Разве не ведаешь ты, что я призван заниматься делами от самого его?"